Спирия. Наташа Лестер, швея из Парижа. Читает Любовь Кузнецова. Посвящается Руби. Я обещала, что ты начнёшь читать мои книги, когда тебе исполнится 12. Тогда казалось, это произойдёт ещё не скоро. И вот тебе 12, и мы с тобой родственные души. Надеюсь, ты всегда будешь любить книги и историю. Приятного чтения, моя замечательная девочка. Часть 1. Эстелла. Глава 1. 2 июня 1940 года. Эстелла Биссет бросила на стол рулон золотого шёлка, и он развернулся, колыхаясь, словно подол танцовщицы канкана. Эстелла провела под кожей рукой, ощущая одновременно мягкость и чувственность, похожую на прикосновение розовых лепестков или обнажённой кожи. "Расскажи свою историю, утренний цветок", негромко произнесла она по-английски. "What's your story, morning glory?", устойчивое выражение, которое часто можно услышать в песнях. "Эстелла, твой английский лучше, чем у американцев", засмеялась мама. Она устало улыбнулась. Её учитель английского сказал то же самое год назад, на последнем уроке, перед тем как влиться в ряды тех, кто покидал Европу. "У тебя акцент более американский, чем у меня". Она зажала рулон подмышкой, набросила шёлк на плечи и начала скользить по комнате в ритме танго, не обращая внимания на возгласы "Осторожно". Окрики женщин только разодорили её, и к танцевальным па добавилось пение. Бодрая и незатейливая мелодия Джезафины Бейкер I Love Dancing слетала с губ, перемежаясь с приступами смеха. I Love Dancing. Я люблю танцевать. Песня, которую исполняла Джезафина Бейкер в 1906-1975. Американская и французская танцовщица, певица и актриса. Осталась в лёгком реверансе, отступила назад и тут же резко выпрямилась, застыв с свечкой. Конец рулона взвился над рабочим столом, где сидели швеи, и, едва не задев голову на нет, хлестнул по плечу Марии. «Эстелла, мон джо! Боже мой!» — скривилась Марии и притворно схватилась за плечо. Эстелла чмокнула Марии в щеку. «Такой шелк заслуживает по меньшей мере танго!» Девушка жестом показала на ткань, сияющую на фоне будничной обстановки швейной мастерской, подобно яркой луне. Материал явно предназначался для платья, которое не просто вскружит голову, но и буквально заставит их вращаться быстрее, чем порхают по клавишам рояля пальцы Коулла Портера, в пользующемся дурной славы джаз-клубе Bricktop на Монмартре. Cole Porter, 1891-1964. Американский композитор, автор музыки к музыкальным комедиям. Ada Bricktop. 1894, 1964. Американская танцовщица и певица, владелица ночного клуба Chess Bricktop. У Bricktop в Париже. Он заслуживает того, чтобы ты села и начала работать, буркнула Мари. В дверях появился месье Амон, привлечённый шумом. Бросив взгляд на завернувшуюся в шёлк Стеллу, он с улыбкой спросил: Что натворила на сей раз моя маленькая звездочка? Она шлепнула меня отрезом, — пожаловалась Мари. — К счастью, ты у нас девушка в теле. Такое все должно быть нипочем, даже шалости Эстеллы, — поддразнил он Мари. Та в ответ что-то процедила сквозь зубы. — Что будем из этого шить? — спросила Эстелла, любовно разглаживая складки золотой ткани. — Смотри, — месье Амон протянул ей цветной эскиз. Платье, сделанное на основе модели Ла Каваллини от Ланвен, 20-х годов. Однако вместо огромного банта, украшенного тысячами жемчужин и хрустальных бусин, такой же бант предлагалось декорировать сотнями крошечных золотых бутонов Фросс. Жанна Ланвен, 1867-1946. Французская художница-модельер. В 1889 году основала модный дом «О-о-о!» — ахнула девушка и подалась вперед, чтобы коснуться эскиза. Она знала, что ряды изящных бутонов будут смотреться издалека, как сверкающие золотые капли, и что в полной мере оценить идею модельера, волнообразную ленту из роз, можно будет только подойдя ближе к женщине в этом платье. Как будто нет рядом никаких эпалет, болтающихся за плечами противогазов, одежды всех оттенков синего, синего линии мажино, темно-синий цвет формы королевских воздушных сил Великобритании, холодный блеск закаленной стали, которую Эстелла все больше ненавидела. «Если я когда-нибудь смогу создавать подобные эскизы, — сказала она, любуясь изысканным рисунком Лан Венн, — то буду так счастлива, что никогда не захочу иметь любовника». «Эстелла!» — воскликнула Мари с упреком, будто 22-летней девушке не полагалось даже понимать значение этого слова и уж тем более произносить его вслух. Эстелла взглянула через всю комнату на Жанну, свою маму, и прыснула от смеха. Как следовало ожидать, мама глаз не подняла и не вмешалась. Сидела и продолжала мастерить из розового шёлка маленькие вишнёвые цидки. Однако эта Стелла не укрылась, как она сжала губы в струнку, чтобы сдержать улыбку. Мама знала: дочку хлебом не кормить, только дай подколоть несчастную Мари. Платье нельзя сравнивать с любовником, нервно учительно произнёс мисье Амон и указал на шёлк. У тебя есть 2 недели, чтобы превратить ткань в золотой букет. А обрезки останутся спросила Эстелла, по-прежнему прижимая к груди рулон. «Нам прислали сорок метров, но по моим расчетам тебе понадобится всего тридцать шесть. Если будешь работать экономно». «Я буду экономно, как сказочная фея, плетущая французское кружево», с благоговением произнесла Эстелла. Она оторвала от груди рулон, натянула шелк на деревянную раму и закрепила булавками. Чтобы придать ткани жёсткость, использовался раствор сахара в воде. Теперь Мари могла вырезать из неё кружки при помощи тяжёлого стального штампа. Когда Мари закончила, Эстелла накрыла поролоновую подушечку чистой белой тканью, раскалила бульку, стальной шарик с ручкой, на небольшом огне, проверила температуру в кастрюле с воском, затем положила первый золотой диск из шёлка на белую ткань. И вдовила в него бульку. Диск мгновенно обернулся вокруг раскалённого инструмента и принял форму изящного лепестка розы. Эстелла отложила его в сторону и повторила процесс. До обеда она сделала две сотни бутонов. За работой она, как обычно, болтала и пересмеивалась с Нанет, Марией и матерью, пока Нанет не произнесла тихо: Я слышала, солдат с севера бежит больше, чем гражданских из Бельгии и Голландии. Если солдаты бегут, кто встанет между нами и немцами? спросила Эстелла. Нам что, удерживать Париж швейными иголками? Наш народ не пропустит большей. Франция выстоит, твёрдо сказала мама. Эстелла вздохнула. Спорить бессмысленно. Как бы Эстелла ни желала уберечь мать, она понимала, никуда они не уйдут. Так и будут сидеть в швейной мастерской и делать цветки из ткани, будто нет ничего важнее модной одежды, потому что уходить некуда. Они не присоединятся к потокам беженцев из Бельгии, Голландии и из северной Франции, потому что не знают никого на юге страны, кто мог бы их укрыть. В Париже у них жильё и работа. За его пределами ничего Вот почему я стала промолчала, хотя её тревожила слепая вера матери в способность Франции противостоять немецкой армии. И что такого, если они укроются за стенами мастерской и будут притворяться, что хотя бы ещё несколько дней, пока медольеры подобные Ланвен заказывают им золотые шёлковые цветы, всё будет хорошо. За обедом, когда в кухне мастерской все ели рагу из кролика, Сталла уселась в сторонке от других женщин и начала рисовать На листке бумаги она набросала карандашом фасон платья. Длинное, стройнящее юбка в пол, рукава-крылышки, перехваченные тонким пояском из золотого шёлка талия, элегантный V-образный вырез и лацканы, как на мужской рубашке. Несколько неожиданная деталь для вечернего платья в пол, однако Стелла знала, что это сделает платье модным и оригинальным. Несмотря на облегающую юбку, платье вполне подойдёт для танцев. Такое броское и смелое. Платье для жизни. А летом 1940 года в Париже приветствовалось всё, что обещало жизнь. Мама покончила с рагу, и хотя до конца обеденного перерыва оставалось ещё четверть часа, направилась к кабинету Мисье Амона. Остала наблюдала, как они тихо о чём-то переговаривались. Вся было из тех мужчин, кого называли Гелькассе, инвалиды мировой войны с лицевым ранением. Часть его лица обезобразила огнемёт. Рот перекошен, от носа мало что осталось. Он походил на монстра, хотя я стала давно не обращала на это внимания. За пределами мастерской прятал лицо под медной маской и не скрывал своей неприязнь к немцам или бошам, как их обычно называли он и мама. В последнее время Стелла видела, как в мастерскую заходили мужчины, встречались с ним на лестнице и уходили. Эти мужчины якобы доставляли ткань или красители. Вот только принесенные ими ящики месье всегда распаковывал сам. А мама — одна из 700 тысяч женщин, которых мировая война оставила вдовами. Муж погиб вскоре после свадьбы, когда Жанне было всего 15 лет. два человека, у которых есть причины ненавидеть немцев и которые слишком часто что-то обсуждают с употом, слишком серьёзным, чтобы сойти за романтическую беседу. Мама вернулась и стала вновь склонилась над эскизом. Très belle. Очень, очень красиво, сказала Жанна, взглянув на рисунок дочери. Сегодня вечером сошью платье из остатков ткани. «И наденешь в «Ла Бель Шанс»» — мама назвала джаз-клуб на Монмартре, который Стелла по-прежнему часто посещала. Хотя после того, как в прошлом году французов мобилизовали, а британцы бежали из Дюнкерка, в городе осталось мало мужчин. Лишь те, кто работал на выпускающих военную продукцию в заводах и имел освобождение от призыва. «Уй!» «Да?» — улыбнулась Стелла. «Я буду на Северном вокзале. И завтра придешь на работу усталой. Как и ты сегодня утром, проворчала мама. Накануне вечером на вокзале дежурила Эстелла. Она раздавала по чашке супа беженцам, чей путь лежал через Париж. Одним посчастливилось сесть на поезд, другим пришлось пройти пешком сотни километров, спасаясь от немцев. Утолив голод, люди вновь пускались в дорогу. Одни находили убежище у родственников, а другие продолжали двигаться, пока могли стоять на ногах как можно дальше от войны, за Луару, где, по слухам, их ждала безопасность. День прошел своим чередом. Один бутон за другим. В шесть часов вечера Эстелла с матерью, взявшись за руки, шли вдоль Рю де Птишан, позади сада Пале Рояль, мимо Пляс де Виктуар и рынка Лезаль. У домов рядами выстроились фургоны на конной тяге. Теперь их использовали вместо грузовиков для подвоза продовольствия. Действительность, которую Стелла пыталась не замечать, укрывшись под завесой золотого шелка, утвердилась в своих правах. Прежде всего угнетало зловещее затишье. Звуки не исчезли, однако в это время обычно они с мамой шли в плотной толпе Швеи, портные, закройщики и муникенщицы торопились домой после работы. Теперь мимо опустевших ателье и магазинов спешили редкие прохожие. В городе царила пустота, хотя ещё недавно, всего месяц назад, Париж был полон жизни. Вы, после того как 10 мая закончилась Дроль де Герр, странная война И гитлеровская армия вторглась во Францию, и с Парижа начался отток людей. Сначала американцы в машинах с водителями, затем целые семьи в старых автомобилях и, наконец, все, кто смог найти лошадь и повозку. Странная война. Период между сентябрем 1939 года и маем 1940 года, когда Великобритания и Франция объявили войну Германии, но активных военных действий фактически не предпринимали. И всё же стояла тёплая июньская ночь. В воздухе пахло сиренью, каштаны выбросили с вечера жемчужных соцветий. Там и сям попадались всё ещё открытые рестораны и кинотеатры, модный дом Скиапарелли также работал. Жизнь продолжалась, если бы только не замечать кошек, которые скитались по улицам, выброшенные сбежавшими из города хозяевами. Затемнённое уличное освещение, светомаскировочные шторы в окнах, всё то, что никак не вязалось с романтикой летней ночи в Париже. Я видела, как ты разговаривала с месье. Выпалила Эстелла, когда они пересекли Рю-дю-Тампль и вдохнули знакомый запах гниения и кожи, доносившийся из квартала Маре. Он идёт со мной сегодня вечером, как обычно. На северный вокзал Настойчиво продолжала расспросы Эстелла, не в силах избавиться от ощущения, что в последнее время мама уходит из дому по вечерам не только для раздачи супа беженцам. "Уи, мама сжала руку Эстеллы, начну с северного вокзала, а потом я буду осторожна". Что ж, подозрения Эстеллы подтвердились. "Я с тобой". "Нет, лучше пойди развлекись, пока ещё можно". Внезапно Стелла догадалась, что все слова матери о том, что Франция выстоит, выражали её отчаянный крик души, а не слепую уверенность. Мама выдавала желаемое за действительное ради дочери. Уже не впервые в жизни Стелла почувствовала огромную благодарность матери, ведь та растила её одна, сделала всё, чтобы девочка окончила школу, трудилась, не покладая рук, чтобы накормить, одеть и уберечь её. и ни разу не пожаловалась, что ограничила свою жизнь швейной мастерской и дочерью. «Я люблю тебя, мама», — шепнула Эстелла и поцеловала Жанну в щеку. «Это самое главное», — ответила та, улыбнувшись своей редкой и чудесной улыбкой, которая изменила контуры ее лица и позволила выглядеть на свой возраст. «Ей всего тридцать семь, совсем не старая». Эстельи захотелось запечатлеть навсегда этот вечер и этот миг. Пришить к небостижкам настолько крепко, чтобы никто никогда не смог отпороть. Вместо того, она посмотрела вслед маме, удаляющейся вверх по Рю д'Ампель в направлении северного вокзала, и продолжила свой путь через Пассаж Сен-Поль. Узкий грязный переулок, который вел к потайному входу в великолепную церковь Сен-Поль-Сен-Луи. В этом переулке находилась и ее квартира. Эстелла толкнула парадную дверь дома. Старый консьерж, месье Монпелье, как всегда пьяный, что-то буркнул и сунул ей в руки записку. Она прочла ее и выругалась сквозь зубы. «Ну почему именно сегодня?» «Путан, потаскушка!» Прошипел консьерж, услышав ее слова. Стелла не удостоила его вниманием. Вот когда она выйдет из дома в золотом платье, пусть у консьержа глаза на лоб вылезут. А сейчас у нее другие дела. Девушка торопливо взбежала на шестой этаж по винтовой лестнице, вошла в свою квартиру и, несмотря на июньскую жару, накинула длинный плащ. Затем пустилась тем же путём обратно, пока не добралась до офиса закупочной конторы одного из американских универсальных магазинов, недалеко от Рю фабур Сен-Оноре. Мадам Флинн, наверное, одна из немногих оставшихся в Париже американцев, была в офисе одна, в чём и стала не сомневалась. На столе перед ней высилась гора коробок с надписью "Skiaparelli". "Как можно быстрее", процидила мадам Флинн. Повернувшись к девушке спиной, и будто понятия не имела, чем сейчас занимается Эстелла. Как бы не так. Эстелла достала из коробок платье, спрятала под плащом и, не проронив ни слова, сбежала вниз по лестнице. Она прошла по улице и поднялась по другой лестнице в коперавальную мастерскую, где подрабатывала в те дни, когда ещё проходили модные показы. Во время этих показов подобные ей рисовальщики в удачные дни могли сделать до 50 эскизов моделей от кутюр и затем продать копировальщикам или непосредственно в закупочную контору американского универмага. В Париже и Америке рынок для копий Chanel, Vianne, Lanvin, Sister Carlo, Minbher и прочих кутюрье был невозможно насытить. Эстель всегда знала, что на эскизах для копировальщиков могла бы зарабатывать больше. При этом она понимала, что если будет каждый день копировать, а фактически воровать, чужие модели, то никогда не осмелится создавать свои собственные. И потому работала рисовальщицей лишь во время показов. Ее карандаш рассеянно зависал над листком бумаги, и Ван Доус не догадывалась, что девушка не только записывает номер приглянувшегося платья. «Ван Доус» — в переводе с французского «продавщица». Здесь распорядитель показа. Эстелла пристально рассматривала манекенщиц, элегантно дефилирующих по залу, и схватывала детали. Количество складок на юбке, ширину отворота, размер пуговиц, при этом молясь, чтобы манекенщица двигалась помедленнее, не оставив Эстеллу с незаконченным эскизом, который невозможно будет продать. Больше всего Эстелла любила показ мод от Шанель. Хотя зарисовать 15 эскизов — непростая задача. вроде бы и покрой не сложный, но элегантность впечатляла, и приходилось постараться, чтобы уловить её. Не просто ткань, пуговицы и застёжки. Каждое платье имело душу. У Шанель всё было неброским и сдержанным. А у Стеллы недоставало бы фанаты, которая царила в модных домах типа Пату. Но её фоне легко можно скрыть свою тайную деятельность. А у Шанель такая Вандоз, любого снайпера за пояс заткнёт. Каждому гостю выдавали узкий листок бумаги для заметок вместо большой программки, которая идеально подходила для того, чтобы спрятать эскизы. И остальные во время показов приходилось рисовать, практически не двигая карандашом. Она всегда убеждала себя, что это лишь игра. И теперь, когда из-за войны американские покупатели не ходят на показы мод, и заработок с последнего сезона значительно снизился, приходится хвататься за всякую возможность. Тогда она сможет несколько увеличить ежемесячную сумму в счет долга месье Омону за оплату уроков английского, которую по настоянию матери посещала каждый день после школы с шести лет. Уроки, которые мама не в состоянии была оплачивать, и на которые месье Омон дал ей ссуду. Французским женщинам не дозволено иметь личный счет в банке, и потому взять кредит они тоже не могут». Так же, как не могут и голосовать, они низший класс, которому положено сидеть дома, не высовываться, готовить еду и рожать. Война стала ужасным шоком для тех, кто только и умел что тратить деньги на наряды. К счастью, Жанна Бессетт в силу обстоятельств воспитала Эстеллу более изобретательной. Потому Эстелла знала, что хотя мистер Амон мог бы списать долг в один миг, гордость матери не позволит не выплатить всё до последнего гроша. А это невозможно без дополнительного заработка Эстеллы. Именно уроки английского позволили ей добиться успехов в качестве рисовальщицы. Никто из американских покупателей не говорил по-французски, и потому они предпочитали иметь дело с ней. Если она не будет выполнять поручение мадам Флейн, долг ляжет на плечи матери. Долг, который только увеличился в последний год, когда она училась в парижском филиале Нью-Йоркской школы изобразительного и прикладного искусства, располагавшегося в кампусе на Вагессской площади. Там, пока школа не закрылась из-за войны, у Эстель появилась мечта увидеть однажды своё имя на вывеске модного ателье. и продавать покупателям собственные модели, а не краденные. Однако в такие моменты, как сейчас, со спрятанными под плащом шестью платьями от Киапарелли, она понимала, что это никогда не бывать, и что любой покупатель из Америки, вроде мадам Флин, берущий комиссию с копировальщиков за то, что даёт им на время комплект платьев для изготовления копий, поступает предусудительно. Модельеры подобные Эльзис Киапарелли могли за такое глаза выцарапать. Эстелла поклялась себе, что сделает это в последний раз. Однако сейчас мадам Шапю ждёт её, чтобы начать работу. Закройщики взяли принесённое под плащом платье и начали делать выкройки. Пока Эстелла рисовала эскизы, а мадам Шапю записывала, какие пуговицы понадобятся, и украдкой отрезала лоскутки ткани у швов в незаметных местах. Затем мадам Шапю отдала Эстелле денег на такси, и девушка вернула платье мадам Флин вместе с комиссией. Мадам Шапиу платила за возможность скопировать модели. Астелла знала, что завтра платья погрузят на отплывающий в Нью-Йорк корабль, если корабль ещё выходит в море, учитывая неразбериху последних дней. А вот мадам Шапиу платья будут готовы через 2 дня, и она продаст их проверенным покупательницам из Парижа, желающим носить одежду от кутюр, но не желающим много за неё платить. Затем Астелла поспешила обратно в квартал Маре. Нужно поторопиться, если она хочет успеть вдохнуть жизнь в окис своего золотого платья и до полуночи появиться в нём в джаз-клубе. У своего дома она набрала ведро воды из колонки во дворе. Под недремлющим взглядом консьержа, который ненавидели Стелла и её мама за то, что они отказывались в знак уважения покупать ему портвейн на Рождество, и который наслаждался мутарствами тех, кто жил в одном из многих парижских домов без водопровода, Она вытащила ведро на верхний, самый дешёвый этаж. В квартире она налила воды в кофейник, поставила его на плиту и сварила себе кофе. Затем уселась за швейную машинку, взяла ножницы и раскроила ткань по эскизу, который сделала в мастерской. Был бы у неё закройщик, который мог воплотить в жизнь задуманное. Сама она понимала, что ей никогда не стать Вианне, которая работала сразу ножницами, без эскизов. Через полтора часа платье было готово. Истелла не сдержала улыбку. Всё вышло как надо. Она натянула платье и нахмурившись взглянула на свои поношенные туфли. С оподным ремеслом она не владеет, а денег на новую пару обуви нет. Истелла набросила плащ на случай, если к ночи похолодает, проигнорировала противогаз, который полагалось иметь при себе. Однако, уступив настояниям матери, повязала белую косынку, чтобы в затемнённом городе её могли видеть водители автомобилей. Добравшись до Монмартра и именно во в Jazz Club Briktop, который был ей не по карману, она встала и вошла в другой клуб. Пусть и не столь изысканный, но в котором определённо царила более приятная атмосфера. Там местный говорок сливался с мелодичными фразами саксофона. Какой-то мужчина, явно работник военного завода, пытался протиснуться мимо Эстеллы, прижавшись несколько теснее, чем полагалось. Она отбрила его строгим взглядом и парой избранных словечек и уселась за столик рядом со своей подругой Ране. Бонсуар. Добрый вечер. Ране поцеловала её в щёку. У тебя не остались галуаз? Эстелла достала две последние сигареты. Девушки закурили. У тебя обнова? «Ахнула Рене. Сама шила. Я так и подумала. В BHV такого не отыщешь». «Би-Аш-Ви. Универмаг в парижском квартале Море». «Именно. Мне кажется, или оно несколько необычное?» Эстелла покачала головой. Рене носила одно из простых платьев, которые одиноко болтались на вешалках вопрантам и выглядело подобно всем женщинам в клубе. Заурядно и бесцветно, как разбавленное вино, которое они пили. «Оп-Хантам!» — торговый комплекс в Париже. «Разве мы могли ожидать другого от Эстеллы?» — послышался веселый голос. Ют, сестра Ранэ, наклонилась и поцеловала Эстеллу в обе щеки. «Выглядишь манифик!» — потрясающе. «Потанцуйте со мной!» — прервал их грубый голос. От мужчины разила, как от ночной площади пегаль. а именно лекёром, смешанным с духами десятков женщин, которых он уже провёл по танцплощадке. При дефиците мужчин он чувствовал себя королём. Такой тип с учётом отсутствия манер вообще не имел бы шанса, если бы большинство не ушли на фронт. "Нет, спасибо", ответила Эстелла. "А я не против", заявил Рэн. "Хочу её", мужчина указал на Эстеллу. "А мы вас не хотим", настаивала она. Я пойду, почти с отчаянием повторила Рене. Примета времени. Девушка могла так и просидеть весь вечер без партнёра. И вот один всё же появился, пусть третьего сорта, но какая разница? Нет, Юд положила руку на плечо сестры. Астелла поняла, что жест вышел непроизвольно, и говорила о том, как подруга любила Рене, как бы та её не раздражала. Она ощутила острую тоску и тут же осознала, насколько это глупо желать того, чего у неё никогда не будет. Надо благодарить судьбу, что у неё есть мать, а не эгоистично завидовать тем, у кого есть сестра. Мужчина выдернул Рене из-за стола и увлёк на танцплощадку, стараясь притягивать её как можно ближе к себе. Она стала отвернулась, чувствуя отвращение, когда тот прижался к девушке промежностью. Пойдём, споём что-нибудь быстрое. сказала она Ют. Нужно сменить темп, чтобы она могла отлепиться от него. Осталые Ют направились к четвёрке немолодых музыкантов, с которыми они вдвоём провели не один вечер, играя на рояле и напевая, чтобы уроки музыки не пропали даром. Мама и стала в юности училась пению в школе при монастыре и дома всегда напевала, считая, что музыка больше украшает квартиру, чем разные безделушки. И в раннем детстве передала своё увлечение дочери. Мама предпочитала оперные арии, а вот Эстель любила низкие хриплые звуки джаза. Музыканты, не сбившись с ритма, чмокнули Эстель в щёки. Люк, пианист, похвалил её платье. Он говорил на таком вульгарном и невнятном диалекте, что обычная француженка не смогла бы его понять. Люк закончил песню и отправился в бар пропустить стаканчик. Осталась села за рояль. Юд встал у микрофона рядом с Филиппом. Эстелла наиграла мотив "Je dois amour", и публика с благодарностью зааплодировала. "Je dois amour. У меня две любви: моя страна и Париж", песня Жозефины Бейкер. Она продолжила, надеясь, что каждый в зале достаточно сильно любит Париж, и эта любовь спасёт город от того, что может на него обрушиться, когда немцы подойдут ещё ближе. Голос ют был недостаточно высокий голос для этой песни, поэтому она столкнула подругу с банкетки и заставила петь вместо себя. Эстелла не возражала. В конце последнего куплета к ней присоединились завсегдатые клубы, и Эстелла поверила, пусть лишь на несколько секунд, что все будет хорошо. Париж — великий и легендарный город, и его блеск не под силу погасить такому маленькому и нелепому человечку, как Адольф Гитлер». После того она еще немного посмеялась с Филиппом, Ютой, Люком, пока не спохватилась, что они не доглядели за Рене, и та ушла с поддонком, который пригласил ее танцевать. Эстелла внезапно почувствовала себя разбитой и подавленной, а еще намного старше своих двадцати двух лет. «Мне пора». Она встала и дважды расцеловала каждого в щеки. Оказавшись на ночной парижской улице, Эстелла пошла домой не сразу. Хана бродила через грязный и обветшалый квартал Марэ, запущенность которого становилась все более очевидной с каждым отель партикулье. Особняком, здесь и далее имеются в виду заброшенные особняки. Особняки, некогда принадлежавшие аристократам, хотя теперь дома превратили в слесарные мастерские, а роскошные дворы оскверняли груды тележных колёс, транспортировочные поддоны, пристройки и навесы. по-прежнему стояли с высоко поднятыми головами. Эстелла проводила рукой по каменным стенам и поглаживала их, как отрез золотого шелка в швейной мастерской. Сможет ли запечатленное в камне изящество, подобное покрою платья от кутюр, который никогда не спутать с прет-а-порте, противостоять пикирующим бомбардировщикам и колоннам мужчин в холодно-серых мундирах? На рынке корой Дютампль царила тишина. Все торговцы тканями и секонд-хендом отправились спать, чтобы с рассветом выложить на продажу брошенную обитателями Елисейских полей одежду, которую нашли в мусорных корзинах. Более того, и во всём районе было тихо. Блуждая по городу, Истелла зачастую оказывалась одна на всю улицу. Она вбирала в себя образы привычные из детства, но слишком прекрасные, чтобы считать их само собой разумеющимися теперь, когда они могли исчезнуть. Уdivaющая великолепье красных, золотых и голубых росписей на воротах отеля Де Клесон и искривлённые средневековые башенки, обрамляющие ворота подобно двум располневшимся часовым. Симметричные павильоны и роскошный крытый пассаж Карнавала. Незаметно для себя, она ощутилась у дома на Рюде Севинье, одного из заброшенных особняков, куда мама часто приводила её в детстве. И где истала и играла среди нежилых комнат, там, как она подозревала, мама встречалась с мисье Амоном. Однако при задёрнутых светомаскировочных шторах и затемнённых фонарях невозможно было рассмотреть, есть ли кто-то внутри. Построенный не в стиле французского барокко и избегающий всякой симметрии и формы, дом выделялся на фоне соседних зданий подобно горбу. Идешь, а он выныривает, будто из засады, в истинно готическом стиле. Островерхи и башенки должны были напоминать Астелле о сказочных дворцах. Но вместо того она подумала о женщинах, которых заточили наверху, откуда невозможно сбежать. Повинуясь внезапному порыву, Эстелла толкнула деревянную дверь, ведущую во внутренний двор. Скульптурные изваяния, символизировавшие четыре времени года, Подменны вззирали со стен дома. Лишь обезглавленное лето утратило своё могущество. Посыпанные гравием дорожки уже много лет не подметали и не разравнивали, но они по-прежнему сходились в форме звезды. Каждый луч отделялся от других разросшейся живой изгородью, которая давно распространила побеги во всех направлениях. Мята, которую в своё время наверняка не выпускали за пределы аптекарского огорода, Покачивала стеблями и наполняла воздух резким запахом опасности. И тут и стала услышала, кто-то скрёбся о камень. Страх молнии пронёсся вдоль её позвоночника. Она обернулась. Месье Амон, скорчившись, лежал у шаткой скамьи. От его одежды и тела исходил запах крови и ужаса. «Мондио!» — воскликнула она. Он приподнялся, на рубашке расстеклось тёмное пятно. Отнеси вот это, зашептал мисье Амон, протягивая ей небольшой свёрток. В театр Пале-Рояль. Пожалуйста, ради Парижа найди там Лангулеван Казадой. Ему можно доверять. Где мама? спросила Эстелла. Дома, в безопасности. Беги. Он вновь осел на землю, и Эстелла наклонилась ближе. «Как ему помочь?» Она сумела прислонить несчастного к скамье. Его глаза умоляли. «Беги», — хрипло повторил он, — «ради Парижа». Что бы ни держало в руках Эстелла, это означало опасность. И все же для месье Амона вещь настолько важная, что из-за нее он ранен и теперь рискует, потому что на вопрос о маме ответил в безопасности. Разве не всего лишь час назад отстала пела о своей любви к Парижу. Теперь же от неё требовалось кое-что сделать для города. Мисье Амон прикрыл глаза. Отстала развернула свёрток. Планы здания напечатанные на шёлке. Можно распихать их по карманам, намеренно вшитым под подкладку плаща, чтобы переносить платье в копировальную мастерскую. Правда, Стелла будет слишком заметной в своём блестящем золотом платье и расшитом серебристым бисером плаще из чёрного бархата. "Беги!" в третий раз прошептал мисье Амон сквозь стиснутые зубы. Наконец, она кивнула. Теперь слова песни, которую она пела в клубе, обрели конкретный смысл. В её город, в Торксэврак, и, возможно, выполнив то, о чём моляет мисье Амон, Она сможет предотвратить ещё большее посягательство на честь Парижа.